9:30. Единственное на люте мелкое скопление серых каменных зданий становится все ближе и больше, и мое зрение затуманивается. Я перевожу взгляд на небо, на чайку, что кружит в синей вышине. Туристка начинает плакать мне в плечо, издавая что-то вроде прерывистого низкого стона, похожего на песню. Посреди улицы замечаю тупика. Раньше я никогда не встречал этих птиц в глубине острова. Этот выглядит растерянным. Может, он ищет Джона? Теперь уже плачу я, а туристка внезапно умолкает, оборвав свою песню стон. Она расправляет плечи и уже не так сильно опирается на меня. Я гляжу на ее и ноги. Вы нормально себя чувствуете? А что? Она смотрит прямо перед собой. Порезала ступню и даже этого не ощущает. Тупик исчез. Видимо, решил по-быстренькому смотаться. В окнах чайный свет не горит. Я все равно барабаню в дверь. Туристку бьет нешуточная дрожь, ее зубы стучат, будто заводная игрушка. Она смотрит вверх на крышу, где установлен флюгер, бегущая лошадь. Я потрясена. Из-за того, что небесная синь режет глаза — Картинка предстаёт передо мной как будто в негативе. Темная фигурка лошади превращается в ослепительно-белую, а небо из ярко-голубого в черное. В последнее время я испытываю дежавю буквально от всего. «Мамочка, я хочу увидеть лошадку!» Не об этом ли, твердит Эмма. Я клочу в дверь с такой силой, что едва не обдираю костяшки. Спрашиваю туристку, «Как вас зовут?» Марит, хрипло отвечает та. А я, Нина. Перевожу взгляд на дорогу. Ничего не изменилось, селение-призрак. Куда, черт побери, все запропастились? Наверное, сидят по домам, как хью. Наверху, в жилом этаже, шторы не задернуты, но внутри темно. Как и вчера, дома никого нет. Вы хозяйка, так? Она уже меньше запинается, подбирая слова на английском. «Леди чего-то там. Хозяйка того большого дома». «Точно». Я улыбаюсь, сама не зная, почему. «Леди чего-то там. Как насчет чашечки чая в большом доме?» Хочу обнять ее за плечи, однако она стряхивает мои руки, трет дрожащие ладони и шмыгает носом. Разворачиваюсь и иду через деревню, Марит следует за мной. «Вы американка», — произносит она за моей спиной. Естественно, громко, будто силой выталкивает из себя слова. «Верно, у меня двойное гражданство. Но да, американка». «И что, местные не приклинают вас за то, что развязали войну?» «Хм, удивленно фыркую, но не оборачиваюсь». Лично я никакую войну не развязывала, насколько мне известно. В Норвегии американцам сейчас сложно, даже тем, у кого были причины покинуть штаты, понимаете? Я им сочувствую, но только про себя. Я стараюсь не выдавать облегчения от того, как разговорилась моя спутница. Разговаривает это хорошо. Болтает значит, жива. А может, и стоило бы высказаться в их поддержку? Продолжает Марит. Нильс в этом плане смелее. Он не стесняется выражать свое мнение, вставать между враждующими и... Она осекается, потом ускоряет шаг и обгоняет меня. Из ее горла снова рвутся подвывания. Я слышу, как она давится этими стонами, но полностью сдержать их не может. Нильс был в палатке. Осторожно, тише воды, спрашиваю я. И Кристиан тоже, мой брат, мой маленький. Марит бормочет что-то на своем языке. По-моему, какое-то ругательство. Она наклоняется и стискивает пальцами колени, словно хочет вырвать коленные чашечки. Мы почти пришли. Я указываю на Олдерхаус. При виде него Марит отчет качает головой. Спасибо, говорит она и хромает. Я лихорадочно вспоминаю, где лежит наша аптечка, прикидываю, где устроить Марит, чтобы вымыть ей ноги, и какая комната в доме самая теплая. Макс, как ни в чем не бывало, сидит на краю лужайки, виляя хвостом, словно это не он, только что целый час облаивал труп. Когда мы приближаемся, он мчится вперед и по изогнутой лестнице взбегает на крыльцо. Барадная дверь открыта. Я вижу в проеме темный силуэт мужа. Хью стоит неподвижно, как статуя. Я уже собираюсь окликнуть его и попросить помочь, но он так странно смотрит на нас, что я непроизвольно останавливаюсь. «Давайте обойдем с другой стороны, чтобы сразу попасть на кухню», — я веду Марит к боковой двери. «А попозже, если захотите, я устрою вам экскурсию по дому». «Так-то лучше». И ногам Марит будет легче. На кухне мы ее и согреем, накормим, напоим, и пораненной ступни вымоем, а когда она немного придет в себя, расспросим. Если что, у нас найдет. Хлопает парадная дверь. Так ясно, он злится. Я пока не готова с ним разбираться, сейчас есть более важные вещи. Я прохожу мимо окна кухни, и Салли в ту же секунду летит открывать. Едва я ступаю на порог, как она уже что-то бормочет, ласково укоряет. «Мы так волновались!» Но затем видит позади меня Марит, и ее лицо вытягивается. «Ох, нет, милая, нет, нет, нет!» Она распростирает руки. «Ты приезжая?» Марит безмолвно кивает и, пошатываясь, направляется прямиком к растопленному камину. «Я морщусь, безопасно ли для нее усаживаться у огня в такой день?» Особенно учитывая, что только что произошло. Искушать судьбу. Резко одергиваю себя. Никакая это не судьба, а трагическая случайность. Прекрати подпитывать суеверия. Из-за них и бывают дни вроде сегодняшнего. Я не дам себя подпасть под власть суеверий. Не позволю им опутать меня. Я прислоняюсь к массивному кухонному столу. Салли разгибает мои пальцы, сует мне в руку чашку с чаем. Надо же, как крепко я стиснула кулаки. Посидите, пока, Нина. Салли кивает подбородком на марет, стоящую у камина. Пусть побудет минутку наедине с собой, прежде чем мы начнем вокруг нее суетиться. Бессильно падаю на табурет. Где дети? Стоит мне задать этот вопрос, и многообразие вероятных ответов вызывает у меня приступ тошноты такой сильный, что я чуть не сгибаюсь пополам. Наверху день-день, Так Салли прозвала Эйвери. Живо-здоровы. Я гляжу на пар, поднимающийся над моей чашкой, и думаю о пожаре. Потушили его уже или нет? Обнаружены ли тела? Что с ними сделают? Как поступит с Джоном? Оставит покойников лежать до завтра или зарегистрирует смерти сразу? Представляю себе Брайана и семь загодя приготовленных в полицейском участке каталог для трупов. Если все это происходит не впервые, наверняка существует определенный порядок действий. «Кто?» — спрашивает Алли, опираясь на столешницу. На лице печальная улыбка, защита от скорби. Сомневаюсь, что поможет. «Двое туристов». Их, кивнув на сгорбленную спину Марит, я упоминаю первыми. Секундная пауза. Второй ответ дается мне труднее. И Джон Эшфорд. Ох, какое горе. Салли вскидывает глаза, прижимает к колбу ладонь. Это всегда горе, но... Она шумно выдыхает, качает головой. По крайней мере, быстро. Это не вопрос. Ну да... «Наверное». В моих глазах снова встают слезы. Пикап скатился под уклон. Салли хохочет во весь голос. Я так потрясена, что даже не мигаю. «Чертова колымага! Джон обожал ее, словно расфуфыренную любовницу. И вот как она ему отплатила». Ошеломленно качаю головой. «Салли! Да ладно вам!» Она не сильно пихает меня локтем в бок. Джон первым оценил бы иронию. Сзади раздаются тяжелые шаги. Поджав губы, оборачиваюсь, Хью гневно взирает на меня с другой стороны низкого дверного проема. Салли принимается разглаживать фартук. Схожу за антисептиком, говорит она. Я мигом. Она выскальзывает из кухни и боязливо гибает Хью, точно спящего сторожевого пса. Не обращая на нее внимания, тот сверлит взглядом Марит. «Это кто?» «Я встаю с табуретки. Хью!» Марит оглядывается, не меньше моего, изумленная его тоном. «Я хватаю мужа за предплечье и бормочу ему в ухо. Она только что потеряла двоих товарищей. И поэтому ты привела ее в дом, к нашим детям!» Возмущается Хью, даже не потрудившись понизить голос. Я вытаскиваю его в коридор, закрываю кухонную дверь и шиплю. «Что с тобой такое?» Вместо ответа муж отводит глаза. «Разумеется, я привела ее в дом. Так обычно и поступают, когда человеку требуется помощь. Только не в день, особенно в день Д». Я крепче стискиваю руку Хью, борясь с желанием как следует встряхнуть его, чтобы наконец выразумить. «На тебя это не похоже». «Очень даже похоже. Кого угодно спроси». Он отчаянно избегает встречаться со мной взглядом. «Зато, черт побери, очень похоже на тебя. Вести себя так беспечно и выскакивать за порог, как будто у тебя нет никакой ответственности перед нами, перед Чарли и Эммой. Ты сама себе остров, правда, Нина? Никаких компромиссов, да?» Хью держит руки в карманах, но такое ощущение, словно он меня толкнул. «Так, понятно. Хочешь затеять ссору?» Я заставляю себя сохранять ровный тон. Это нелегко, руки мелко трясутся, но у меня за плечами годы практики. Мать всегда атаковала неожиданно, ни с того ни с сего, провоцировала, нападая со всех сторон. «Ты что, не слышишь?» «Еще и оглохла, ко всему прочему». Бекка говорит, «ты опозорил ее в школе. Она очень расстроена». Тебе есть что сказать по этому поводу? Если бы не ты, твой отец сейчас был бы жив. И если я все-таки срывалась, грубила и кричала в ответ, вуаля, мать получала подтверждение, что причина всех бед действительно во мне. Тогда она растягивала губы в медленные улыбки и, наконец, успокаивалась. «Ну вот, поглядите на нее!» — говорила она. Я научилась прикусывать язык, Сохранять трезвый рассудок, выходить в ближайшую дверь. Сейчас ближайшая дверь за моей спиной. Не знаю, почему ты выискиваешь любые поводы, чтобы уколоть меня побольнее и вызвать мою реакцию, Хью, но отвечать тебе я не стану. Мне это неинтересно. Я разворачиваюсь и бодро переступаю порог кухни. Еще чашечку чая. Закрываю за собой дверь. В распоряжении Хью весь остальной дом. В одном он прав. Сегодня терпеть я не буду. Никаких компромиссов. Марит встает, морщась от прикосновения окровавленных ступней к холодному каменному полу. Я пойду. Нет. Что? Куда пойдешь? Представляю себе остров без моря, люд, окруженный высокими стенами. Тюрьма. Или нет? Арена кто-то наблюдает за нами. Мне почти удается мысленно рассмотреть наблюдателей, но потом образы ускользают. Тянусь рукой к Марет, Останься, прошу. Тебе здесь рады. Наши взгляды пересекаются, и даже если она никогда не слыхала о дне Д и опасности, нависшей над этим домом, между нами возникает понимание. Вместе надежнее. И пускай это только иллюзия, но от нее легче. На ум приходит Хью. Мой муж всё утро провел в одиночестве, ломая голову, куда я ушла, вернусь ли обратно. В кухню вбегает Салли с бинтами и перекисью. «Так, давай-ка тобой займемся, обращается она к Марит. «Я на минуточку», — говорю я и прошмыгиваю мимо Салли в коридор. Если какой-то восторженной частью души я и надеялась, что муж будет ждать меня здесь, — Возможно, даже с извинениями, то надежды мои быстро развеялись. Хью нет ни в гостиной, ни в кабинете. Следуя за искрящимся ручейком смеха, поднимаюсь в детскую, и... Вот он, Хью стоит в дверях. За его плечом вижу Чарли и Эмму, карабкающихся по бедняжке Эйвери, точно по дворовой горке. Эйвери до сих пор обладает умопомрачительной выносливостью танцовщицы. Она умудряется держать Эму на одной руке, одновременно выгнув спину в роли лошадки для Чарли, да еще так красиво, что выглядит это все как сценический этюд. Какая жалость, что ей не удалось сделать карьеру в хореографии. Хью смотрит на них так же, как с порога смотрел на меня. Он уже не так напряжен, но всякий раз, как детские ножки отрываются от пола, цепенеет, словно парализованный электрошокером. Но вот маленькие ступни вновь обретают опору, и плечи Хью расслабляются. Безопасность — облегчение, опасность — страх. В какой-то степени мы чувствовали это всегда. С момента рождения наших детей нами владело ощущение надвигающейся беды. Сегодня все так же, только сильнее. Осознание этого факта почему-то успокаивает. Хью, наконец, оглядывается на меня. «Прости, что ушла» шепчу я. Он мягко затворяет двери в детскую. Я отхожу вглубь коридора, он медленно идет мне навстречу. Ты не виновата. На столь раннем этапе ссоры это огромная уступка с его стороны. Ты не понимаешь, когда вырос на острове, когда своими глазами видел, знаю. Касаюсь его лица, словно хочу разгладить морщинки забот, а вместе с ними — стереть всю тревогу. Хью перехватывает мою руку, подносит к губам и целует. Я закрываю глаза. Клянусь, я не хотела тебя напугать, просто хотела убежать. На этот раз в его голосе нет упрека, лишь печаль. Он-то хотел, чтобы убежали мы все. Так отчаянно рвался вытащить нас отсюда, что вчера до последнего пытался восстановить телефонную связь. Мы прижимаемся друг к другу щеками, а в следующую секунду наши губы сливаются в коротком, робком поцелуе. Суеверие пропитывает весь остров, делая атмосферу невыносимо гнетущей, превращая любое несчастье в фатальную неизбежность. Я отлично понимаю, почему Хью покинул Люд в прошлый раз, почему оказался на том океанском лайнере, на той палубе, готовой к встрече со мной. Никто в здравом уме не пожелал бы обнаружить себя загнанным в ловушку на острове в день Д. И тем не менее, все остальные никуда не уезжают, несмотря на верование. В силу верований. Каждые семь лет они переживают этот день. Что движет этими людьми? Возможно, семейный долг или традиция? Страх перед разрывом древнего договора и утратой всевозможных благ, приписываемых этому месту? а может, некий религиозный пыл, что все же менее вероятно, не знаю. Мне не понять, но в том-то всё и дело. Ты в таком смятении, что просто смиряешься. Может, причина в осознании того факта, что если они уедут, то волей-неволей возьмут на себя бремя ответственности за гибель тех, кто остался, как если бы умертвили их собственными руками, и осуждение со стороны друзей и соседей, Вечное осуждение. Если Хью испытывает похожие чувства, готов ли он признаться в этом хотя бы себе? Он прижимает сухие губы к моему лбу. И? Я не сразу понимаю вопрос. Потом беру мужа за руку, стискиваю его пальцы. Да. Трое. Ее друзья, Хью кивком указывает вниз на лестницу, они чертовски сглупили, оставшись на острове. Меня коробят от его тона. Честно говоря, они могли и не слышать предупреждения. Эта девушка ничего не знает о дне Д. Но вот теперь и я заговорила как местные. Хью прислоняется к стене, чешет затылок. Их не предупредили, не эвакуировали. Нет, неправильно вовлекать в это чужаков. В голосе Хью слышатся недовольные нотки, словно он пытается убедить самого себя. Затем он вздыхает. «Это моя вина. Я обязан был сам проверить». «Ты, а не Брайан?» Не сомневаюсь, он что-то делал, но, по большому счету, мы и есть остров. Это звучит скорее устало, чем гордо. По моим голым плечам пробегает холодок, будто свитер соскользнул. Понятно, почему все так уважительны со мной, леди Тредуэй. Столетия назад титулы значили немало, и в такие дни, как сегодня, их значимость возвращается. Проводить корабль, отплывающий на Сунан, было моей обязанностью, а я этого не поняла. К концу дня ты все поймешь. Хью уже уходит, но я мягко его останавливаю. Погибли не только туристы, а еще и Джон. Джон Эш. Мой голос обрывается. Хью склоняется надо мной, заглядывает в лицо. «Прямо на твоих глазах, боже, дорогая!» Я не видела, как все случилось, я нашла тело. И оказался там Джон исключительно из-за меня. Хью обнимает меня крепче. Закрываю глаза и дышу ему в плечо. От него пахнет лосьоном после бритья и стиральным порошком, как в самый обычный день. «Вот почему я не хотел, чтобы ты выходила из дома», — бормочет он мне волосы. «Нина, не нужно тебе смотреть на такое. Тебя следует оградить от этих вещей». «Оградить?» Чуть отстраняясь, чтобы увидеть его глаза. «Знаю, ты желаешь мне добра, но в жизни я уже сталкивалась со смертью. Это не... Тебе раньше приходилось видеть мертвые тела?» В интонациях ю нет обвинения, одно любопытство. Забавно, что за семь лет брака именно этот вопрос возник впервые. Доводилось ли мне видеть мертвецов? Когда умер мой отец, я едва вышла из младенческого возраста и никак не могла помнить его лицо, не говоря уже о похоронах. Я бы не удивилась, узнав, что мать на самом деле трясла мной перед покойным учитывая, как часто винила в его убийстве сидящего во мне демона. Бабулю хоронили в открытом гробу, но меня на погребении не было. Ни на похоронах, ни рядом с ней в последний месяц ее жизни, хотя она спрашивала обо мне каждый день. Даже Бэка сочла своим долгом позвонить мне и попросить вернуться. Война еще не началась, авиарейсов вполне хватало, но я была на восьмом месяце беременности, Насела Чарли. Врач сказал, что лететь слишком рискованно. Однако в действительности я просто не хотела выбираться за пределы своего пузыря. На острове я чувствовала себя в безопасности и была любима. Я не хотела видеть Бекку и мать, и хотела видеть бабулю такой, истаившей, растерянной, полностью в их власти, поэтому она умерла, так и не попрощавшись со мной». «Ты проклятие, Нина. Ты кровопийца. Ты рождена лишь, брать. Эй!» Поднимаю глаза на него, на мужа. «Прости. У тебя шок. Он бережно откидывает мои волосы. Руки у него мелко дрожат. Ты что-нибудь ела? Еще нет. Дети, наверное, тоже проголодались. Я отойду на минутку». Узнаю, что сегодня на ланч. Нина? Нет-нет, я уже бегу вниз по лестнице, назад к привычному распорядку. Ланч будет означать, что день перевалил за середину, а там и полдник с чаем и печеньем. За ним детский ужин, купание, колыбельные, ужин для взрослых, напитки, беседы, сон и все. А завтра опять облачно с прояснениями, А после обеда прольется сильный дождь, который помешает просушить выстиранную одежду на улице. Все остальные дети вернутся с Сунана, школьные занятия возобновятся. «Осторожней!» — сдавленно восклицает Хью, глядя, как я спускаюсь по ступенькам. Ему кажется, что я слишком тороплюсь, и, возможно, он прав, пусть даже только сегодня, в день Д. А его голос можно порезаться. Мышцы спины одеревенели, точно в плечки но он прячет свою тревогу. Это компромисс. Знаю. Если мы останемся дома, спрячемся, то Хьюб поможет нам сделать вид, будто ничего не происходит. По-моему, это неправильно. Притворяться, когда другие такой роскоши лишены. Вдобавок, и не особо-то работает. Если оно нас выбрало, то все равно найдет. Так все говорят.